Корона мечты Блом пришла в себя где-то глубоко под землей. Даже свет сверху практически не доставал до нее. Она стряхнула из себя снег, а затем размяла конечности. Больно, но терпимо. Значит, ничего себе не сломала. Ее взгляд упал на острые сосульки рядом. Блом передернула. Ей очень повезло, что она приземлилась в сугроб, а не на них. «Выбраться по льду наверх уже точно не получится». Блум осмотрелась и увидела туннель. Видимо, это ее единственный вариант. Она встала и пошла вперед, надеясь, что он выведет ее не к тупику, а к замку и подругам, которые должны были уже сбежать от монстра. Блум позволяла себе думать только про хороший исход боя и не прогадала. Пусть это было и сложно, но Винкс удалось спрятаться от чудища в пещере, а потом незаметно ускользнуть в другую сторону. Единственной проблемой для них стал тот факт, что лавина скрыла расщелину, в которую пала Блум. Вот и как ее теперь искать? «Я предлагаю пойти к цели». «Уверена, Блум точно попытается найти замок самостоятельно», сказала Текна, снова достав компьютер. «Да, но только где он?» «Я вижу лишь сугробы!» – недовольно произнесла Моза. «А, по-моему, вот это похоже на башни замка!» – заметила Флора, указав на странные сосульки. Стала, подошла к ним поближе и магией растопила лед. Под ними действительно оказалась старая часть разрушенной башни с резными узорами. «Ты права!» – произнесла она и осветила лед под ногами. «Замок прямо под нами!» «Тогда нам просто надо найти способ спуститься!» Заключила Текна, и все кивнули. Блум тем временем продолжала идти по холодному и неприветливому туннелю. Под землей оказалось еще холоднее, чем на поверхности. Очередной поворот привел ее к полуразрушенной двери. Блум провела по ней ладонью в перчатке. «Не может быть!» Она резко распахнула дверь и ввалилась в коридор, покрытый снегом. Узоры и обрывки ткани дали понять ей, что она нашла то, что искала. Блум радостно улыбнулась, она в замке. Вот только куда идти теперь? Не похоже, чтобы этот коридор мог помочь ей вернуть огонь дракона. Идя вперед, Блум с интересом осматривала оставшиеся с тех времен одноногие стулья, столы части статы, а также обрывки штор, ковров и гобеленов. Гобелен – плотное полотно ткани, украшенное разными сюжетными мотивами. Наверное, в лучшие дни здесь царила ослепительная красота. Блум протяжно вздохнула. Она с трудом могла представить свою жизнь в замке, но некоторые места здесь иногда казались ей знакомыми. Блум вышла во внутренний двор и увидела застывший во времени фонтан. Она прикоснулась к нему с тоской и волнением. Но ничего не произошло. Блум уже хотела пойти дальше, но земля снова затряслась. Сверху начали падать глыбы льда. Она отпрыгнула в сторону, и ледяной потолок над ней рухнул окончательно. «Стелла, можно было бы и аккуратнее это сделать!» — проворчала Муза. «Я не думала, что все так стремительно упадет!» Отозвалась фея солнце. Девчонки! радостно воскликнула Блум, увидев их, подруги заметили ее и тут же спустились. Ты не пострадала? с волнением спросила Флора. Отделалась парой синяков и испугом, произнесла Блум, успокоив ее. Нашла что-нибудь полезное, уточнила Муза. Блум отрицательно покачала головой. Тут все во льдах. Ну, это можно легко исправить. Стелла взлетела и использовала свою магию. Лед начал превращаться в воду, выпуская из своих морозных объятий замок. «Подземные коридоры сохранились лучше остального», заметила Текна, указав на них. «Тогда, думаю, нам стоит сначала поискать там», сказала Блум. Винкс с ней согласились и отправились вглубь коридоров. Они плутали по ним несколько часов, постепенно теряя надежду, но вдруг Блум услышала слабый голос и встала, как вкопанная. «Что случилось? Снова монстр?» — встрепенулась моза. «Нет, кажется, кто-то что-то говорит», — пробормотала Блума, прислушиваясь. «Блум!» — снова раздался тихий зов, который она сразу узнала. «Это Дафна!» — воскликнула она и побежала вперед, чуть не поскользнувшись. Подруги кинулись за ней. Блум изо всех сил старалась не потерять голос сестры. Они выбежали в огромный зал, залитый светом. Монеты, цепочки, драгоценные камни, фарфоровые вазы, шелка и кубки. Чего там только не было. Блум неожиданно поняла, что ее семья была поистине богатой. «Ух ты, какая красавица!» — сказала Стелла рассматривая Дафну, стоявшую около идеально сохранившегося сундука. Дафна дружелюбно им улыбнулась. «Добро пожаловать в королевский замок Домино», — произнесла она. «Дафна, мои силы, я все знаю. К сожалению, того, что ты так ищешь, здесь нет». Жестко прервала она ее. Блом будто дали пощечину. Неужели магик собречен? однако я все равно рада увидеть тебя здесь. Моби родились в этом замке. Подойди ко мне, — попросила Дафна. Блом осторожно поднялась по небольшой лестнице, Дафна открыла сундук и протянула его ей. — Это твоя корона, и я хочу, чтобы ты забрала ее отсюда, — сказала она. Блом осторожно прикоснулась к розовому камню, украшавшему центр голубого ободка. Дафна, поддерживающая, улыбнулась ей, и Блум взяла корону в руки. Та ярко засияла, а затем в ее голове прозвучал мужской голос, который показался ей очень знакомым и каким-то родным. Блум, слушай очень внимательно, произнес он. Твоя судьба быть хранительницей огня дракона. Эта сила защищает волшебные измерения от зла. Три древние ведьмы — первые злые существа, которые попытались захватить огонь, но у них это не получилось. Мы защищались, но они уничтожили домино». Перед глазами Блум развернулась настоящая трагедия. Она увидела, как ведьма атакуют замок, «Смелого короля с мечом и так похожую на нее королеву!» Ведьмы побеждали, поэтому Дафна схватила маленькую Блум из колыбели и побежала прочь. Ведьмы бросились в погоню. В самый последний момент Дафна открыла портал и переместила ее на землю. Остальную историю Блум знала от своих земных родителей. По ее щекам полились слезы, видение закончилось». «Что случилось с жителями Домино и нашими родителями?» — спросила Блом и сестры. «Я не знаю», — Дафна покачала головой. «Когда я смогла вернуться сюда в такой нестабильной форме, здесь не оказалось ни души, но я точно знаю, что они дали ведьмам достойный отпор». Блом почувствовала, что ее перестали держать собственные ноги. Она свалилась на пол и прижала к себе корону. «Это тяжелая правда. Ты должна быть сильной», произнесла Дафна и попыталась дотронуться до нее, но ее рука прошла насквозь. Блум обеспокоенно позвала ее Флора. «Я в порядке». Блум спохватилась, поняв, что никто, кроме нее, ничего не слышал и не видел. «Я узнала, что здесь произошел жестокий и беспощадный бой». Дафна пожертвовала собой, чтобы спасти меня. А все остальные исчезли. Но они все еще могут быть живы. Когда-нибудь я точно узнаю правду и найду их. Ты говоришь, как настоящая принцесса. Я горжусь тобой, с улыбкой сказала Дафна и побледнела. Мое время закончилось. Теперь я могу уйти. Она исчезла оставив Блум в расстроенных чувствах. Но не время лить слезы. Девушка стерла соленые капли с лица и встала. «Мы должны вернуться обратно и придумать новый план по возвращению моих способностей», уверенно заявила Блум. Подруги с ней согласились и все дружно отправились на улицу. Но стоило им покинуть пределы замка, как они услышали уже знакомый рев. Чудище вернулось, да еще и с подкреплением в виде ледяных чертиков Винкс попятились, но бежать оказалось некуда «Цветок ветра!» — сказала Флора, выращивая препятствие на пути у монстров «Звуковая волна!» — скомандовала Муза, откинув врагов подальше Блома смотрелась и взялась за сосульку, а потом усмехнулась от чувства ностальгии Помнится, Она примерно так же выбежала помогать Стелле летом «Световой дождь!» — атаковала Стелла Текна присоединилась к девочкам, прицепив по чипу на каждого монстра, а затем подорвала их Ряду монстров стали реже, но они все еще наступали Да и самое огромное чудище продолжало стоять в стороне Они не справятся с ними своими силами Нам нужно укрытие быстрее к замку, выкрикнула блом. Фей рванули туда. Муза создала акустический щит, а флора окружила его лианами. Из-за холодной погоды магия давалась ей куда хуже, чем остальным. Стелла тоже уже начала выдыхаться без солнечной энергии. Дела становились все хуже. Етти ударил по щиту музы, и он рассыпался на осколки задев Музу и Стеллу. Флоры и Текна заблокировали его ледяное дыхание и тоже свалились с ног. Блум почувствовал себя совершенно бесполезной. Им осталось только подняться на ноги и бежать вглубь замка. Но в какой-то момент монстры прорвались к ним и загнали в угол. Блум зажмурилась, раздался выстрел, и следующий за ним рев громадного чудища. Она распахнула глаза и увидела корабль специалистов. Они спасены. Он приземлился около замка, и оттуда вышли специалисты. Блум увидела Скай. Ее сердце предательски дрогнуло. Стелла рядом хмыкнула и злобно глянула на Брэндона. Ох, не завидовала же ему Блум. Специалисты вступили в неравный бой с монстрами, защищая фей. В ход пошли мечи и арбалеты, но монстров меньше не становилось. Стелла защищала Блум, Флора создала плотоядные растения, которые теснили врага, а так и Муза скомбинировали свои заклинания. Маленькие ледяные чертики наконец начали отступать. Огромное чудище зарычало. "Давайте объединим силы", предложила Флора. Винкс кивнули. Подруги взяли друг друга за руки, а Блум сложила руки в молящемся жести. «Пусть у них все получится!» Винц сосредоточились, засияли и ударили такой мощной волной энергии, что она даже того монстра сбила с ног. Он упал с жутким грохотом, а потом исчез. Блом еще раз убедилась в том, что чем больше шкаф, тем громче он падает. Феи ликующе улыбнулись. «Спасибо за помощь», — искренне сказала Стелла, приземляясь рядом с подошедшими к Блум специалистами. фей приняли обычную форму и поюжились от холода. «Пожалуйста», — смущенно ответил Брендон. «Как вы узнали, что мы здесь?» — спросила такна «Красный фонтан уничтожен. Мы эвакуировались в Алфею, а там уже узнали о вашей миссии» ответил Скай, совсем никого не обрадовав новостями. «Может, продолжим разговор внутри корабля? А то я скоро сама в сосульку превращусь!» попросила Муза, начиная прыгать с ноги на ногу. Все погрузились и отбыли. Блум усиленно старалась не смотреть на Скай, который периодически кидал на нее вопрошающие взгляды. Флоры и Текна уснули, а Муза начала задумчиво смотреть в окно. — Стелла, мы можем поговорить? — тихо спросил Брэндон, садясь рядом с ней. — Я все понимаю, — отмахнулась Стелла. — Ты не мог ничего мне сказать, потому что исполнял свой долг по защите Скайф. — Это правда, но не вся. Честно говоря, я очень боялся того момента, когда правда вскроется, — неловко произнес Брэндон. — Почему? — удивленно спросила Стелла. «Потому что ты единственная наследница престола Солярии и невероятная красавица. А я просто бренда слуга принца Скай», — ответил он. Стелла вдруг рассмеялась. «Я, конечно, планировала сделать вид что смертельно на тебя обижена приличие ради, но ты наказал себя куда лучше. Ты мне нравишься не потому, что являешься принцем, а потому что очень добрый, сильный и красивый. Без стеснения отозвалась Стелла, заставив Брэндона покраснеть. Значит, у меня есть шанс, заикаясь, спросил он. Только в том случае, если больше не будешь мне врать, назидательно ответила Стелла. Блум улыбнулась в умилении, не заметив, что Скай тоже пересел к ней поближе. Они хорошая пара, сказал он, заставив Блум вздрогнуть, а потом откашлялся. «Мне тоже нужно перед тобой извиниться. Понимаешь?» «Ох, это так сложно. Мне стоило давно сказать тебе правду. Диаспора мне никогда не нравилась. Нас вели родители, и теперь помолвка расторгнута». «Правда?» – очень радостно спросила Блум, а потом поспешила исправиться. «Вернее, мне жаль...» «Нет, не жаль! Как бы объяснить?» Она, как иская, затруднялась подбирать слова: Да уж, они друг друга стоят. Ты всегда говорила, что я твой друг, и не более того, так что я. Он опустил голову, признавая поражение. Блум судорожно сглотнула. Он уже давно перестал быть для нее просто другом. Если только это теперь стоит между ними то ей надо как можно быстрее разрешить недопонимание. «Скай, я тоже постоянно совершаю ошибки, поэтому не могу слишком долго сердиться на тебя. И, ну, я не хочу быть тебе только другом», медленно произнесла она, рассматривая свои дрожащие от волнения руки. «Как же сложно просто признаться в том, что тебе нравится другой человек». Скай вдруг взял ее за руку. «Спасибо. Для меня это очень важно», — тихо произнес он, и пока никто не видел, поцеловал Блум в щеку. Их глаза встретились, и они оба стали красными, как волосы Блум. Она отвернулась первой и поймала хитрый взгляд Стеллы. «Что? Здесь очень жарко», — запиная сказала Блум. Стелла в ответ лишь закатила глаза, не поверив ей. Впервые Блум порадовалась тому, что Трикс решили захватить волшебные измерения, ведь только это теперь спасало ее от пристрастного допроса солнечной подруги.